Глеб Соколов, тюремный паспорт. Молодой человек, курсант, смутился, принялся теребить пальцами кончик длинного тоненького носика. Потом он принялся от чего-то пристально смотреть на свои часы. Часы были командирские, с большими красными звездами каким-то танком, парашютом, изображенными на циферблате, большими стрелками и металлическим браслетом. Курсант смотрел на них что-то уж слишком пристально. Сидевший на репетиции Харина журнал «Театр» не прислушался к тому, о чем говорят Томазо Компанелла, курсант и его тетушка, возвращаясь мыслями к событиям утра, проведенного в редакции. Будучи журналистом, не имеющим никакого отношения к театральным изданиям, кроме разве того, что мечтал когда-то давно, В молодости о карьере театрального критика журнал «Театр» трудился в известной газете в отделе происшествий криминала. Из одного чрезвычайно осведомленного источника в органах получил информацию. Жора Людоед умирает от болезни почек в медчасти матросской тишины. Вор вот-вот скончается, но пока об этом еще никому не известно. Источник утверждал, сведения на сто процентов верны. Врач, которого специально пригласили из ведущей городской клиники, осмотрел Жору. Сказал, болезнь слишком запущена. Шансов нет. Смерть наступит через пять-шесть часов. Не позже. Журнал «Театр» тут же пошел к главному редактору. Сообщил обо всем, что стало известно. «Новость шикарная. Король преступного мира столицы, бывший король, скончался на койке тюремной больницы. Вполне годится, чтобы быть поставленным на первую полосу. Знаешь, отлично. Думаю, это сильно повысит раскупаемость издания. А это то, чего требует от нас новый владелец». Журнал «Театр» прекрасно понимал, о чем говорит главный редактор. Последние годы тиражи газеты, как, впрочем, и большинства других печатных изданий, стремительно падали. Падали и доходы. В итоге газета оказалась на пороге банкротства. Однако нашелся инвестор. Крупный предприниматель, который спас ее, вложил в издание собственные значительные средства. Теперь сотрудники не опасались, что в следующем месяце не получат зарплату. Наоборот. Она была сразу повышена. Но новый владелец стал требовать от журналистов публиковать жареные новости, первыми оповещать общество о таких фактах, о которых до сих пор никому ничего не известно и которые непременно привлекут читателей. Сообщение о смерти Жоры Людоеда в «Матросской тишине» было как раз тем, что требовалось – После разговора с главным редактором журнал «Театр» пошел готовить материал. Публикация намечена в ближайшем номере. Для этого с первой полосы газеты пришлось убрать одну уже заверстанную там статью. Журнал «Театр» предвкушал журналистский триумф. Завтра очередной номер газеты поступит в продажу. На первой полосе будет статья, о которой заговорят все. Спустя значительное время после того, как электронные файлы свежего номера были отправлены в типографию, журнал «Театр» погрузился в интернет. Была уже ночь, но до момента, когда газета появится в киосках, его будет мучить страх, что кто-то опередит их. Какое-нибудь интернет-издание даст информацию о смерти известного вора в тюрьме раньше, чем читатели узнают об этом из их газеты. Интернет молчал. Никаких сведений о Жоре-людоеде. Ранним утром, еще находясь дома, журнал «Театр» обнаружил на «Москва news срочную новость. Жора-людоед сбежал из тюрьмы. Приводились подробности. Вор, ведь он же был при смерти, лежал на койке тюремной больнички, Неслось у журнала театра в голове. Спустился с верхнего этажа тюрьмы, из расположенного там прогулочного дворика на специальном альпинистском тросе, сел в автомобиль и преспокойненько уехал. Трясущимися руками журнал Театр взялся за телефон. Его контакт в органах, сообщивший о скорой смерти людоеда, трубку не брал. Зато через полчаса в весеннее на телефоне журналу театра удалось поговорить с незнакомым ему офицером одного из полицейских подразделений, который подтвердил. Жора Людоед действительно сбежал из тюрьмы. Соответствующая информация была передана всем отделениям полиции. Вора уже искали на вокзалах и в аэропортах, на постах автомобильной инспекции. Если Жоры Жорой в самом деле умирал, то не смог бы спуститься со стены по тросу. Значит, мой источник меня обманул и сделал это намеренно. «Что же это означает?» — размышлял журнал-театр. Через несколько минут ему предстояло объяснение с главным редактором. К нему нужно было приготовиться, найти объяснение произошедшему. «А что...» то, если людоед и в самом деле должен был умереть. Но только не от болезни печени, а его должны были убить. А благодаря мне версия смерти в тюремной больнице стала бы основной. Раз в газетах написали, но в последний момент что-то изменилось. Людоеду удалось переиграть убийц или кто-то помог ему это сделать. В тюрьме ему грозила смерть, и ему организовали побег. Ведь без помощи кого-нибудь из персонала тюрьмы выбраться на тросе с крыши из прогулочного дворика он бы не смог. Тем более была ночь. Значит, перед этим Жору вывели из камеры. Или из больницы. Все ясно. Журнал-театр принялся звонить главному редактору. Материал о смерти Жора Людоеда был уже напечатан. В следующем номере газеты журнал театр предстояло объяснить читателям свою ошибку. За дверями школьного класса. Отлично! Отлично, что он у нас поэт! Поэты нам нужны! Немного развязано, даже нагло сказала курсанте человек, завернутый в портьеру. Там Мазо Кампанелло то он его уже ничем не напоминал тот, которым он читал свой монолог. Он продолжил. Да, я понимаю. Вы не знаете предыстории, черт возьми, у меня нет времени объяснять. Нормальная жизнь избавление от чего-то мрачного и тяготившего, организм тут же начинает вырабатывать гормон счастья, который есть самое обыкновенное химическое вещество. Вот такая последовательность событий. Воздействие событий на психику, воздействие событий на настроение – самое главное в этой последовательности. Мне нужно сойти с ума от впечатлений, которые должны свалиться на меня в раз, в короткий промежуток времени, и сойти с ума настолько, чтобы я на время вообще перестал испытывать какие бы то ни было чувства. Потом очнуться, и чтобы дальше все пошло в лихорадочном темпе, настроение. Но темп, темп, лихорадочный темп – это самое важное. Не приходить в себя. Нужно столько важных и потрясающих событий, чтобы не было времени и возможности даже пытаться приходить в себя. Вот когда произойдет революция. Самая настоящая революция в настроениях. Глава тринадцатая. Лютая грусть-тоска. Сынок Лассаля отлично понял, что значит и вопрос Жора Людоеда про штукенцию, антикварный браслет, и слова о том, что совсем не важно, хочет ли его владелец с ним расстаться. Дима осознавал, известный вор предлагает ему поучаствовать в преступлении, пусть и в качестве наводчика. сына популярного в широких кругах артиста предложение ничуть не смутило. Дмитрий думал лишь о том, как извлечь и сдела наибольшую выгоду. У него была на примете место, где вполне может оказаться антикварный браслет, такой, как пожелала иметь Ирина Юнникова. Как-то он побывал в загородном особняке известного антиквара. Хозяин пригласил Лассаля сына на день рождения. Дмитрий обратил внимание. Некоторых гостей, которые могли быть потенциальными покупателями, антиквар водил на второй этаж своего большого дома. «Там хранится коллекция антикварных вещичек», — понял Лассаль-младший. «Скорее всего, в особняке он держит самое ценное для состоятельных редких клиентов, а ширпотреб для покупателей с улицы в магазине». Через некоторое время наблюдения сыны известного артиста притворились в преступлении. Его совершили Жора Людоед и Жак. Особняк антиквара был ограблен. Уголовники в черных масках сильно избили оказавшуюся в особняке пожилую мать антиквара. Та имела неосторожность сказать грабителям несколько дерзких, оскорбительных фраз и попытаться вызвать полицию. После избиения пожилая женщина попала в больницу. Через месяц она умерла. От всех перипетий у нее обострилось хроническое заболевание, которое и свело ее в могилу. Среди драгоценностей, похищенных в особняке, старинный XIX века браслет работы известного петербургского ювелира. Браслет людоед преподнес Ирине. Она не стала расспрашивать любовника, где раздобыл вещь, но одевать браслет, когда ей предстояло быть на виду большого количества людей, в театре или на каком-нибудь показе мод, не решалось. Вскоре после ограбления антикварского особняка Лассаль-младший потерял покой. От двух знакомых узнал. Полиция стремится как можно точнее определить круг людей, бывавших в особняке незадолго до преступления. Уверены, в деле участвовал наводчик. И это кто-то из своих. Тех, что бывали в особняке и видели коллекцию. На этом же, кстати, настаивает антиквар, сообщил сынку по телефону один из его приятелей. Понимаешь, здесь не просто ограбление, это убийство. Если бы мать антиквара не избили, она жила бы до сих пор. Полицейские носом роют землю. Говорят, антиквар тайно пообещал следователям награду, если разыщут всех, кто замешан в деле. Пока меня не трогают, но рано или поздно узнают. Я тоже бывал в этом особняке. Ведь антиквар сам показывал мне коллекцию, думал Лассаль младший. — Нет, это не страшно. Пусть вызовут меня на допрос. Да, коллекцию мне показывали, в особняке бывал, но больше ничего не знаю. Тут же успокаивал себя он. Вот только не проболтался бы кто-нибудь из жориных друзей. Вряд ли он был в особняке один. А это значит, тот, кто был с ним, может знать что-то о моем участии. Окончательно потерял покой Лосаль младший после ареста Жоры. Не за это ли ограбление, и жестокое избиение старух его взяли? терзался Дмитрий. И опять он пытался сам себя успокоить и обнадежить. Нет, с Жорой ничего не случится. Говорят, у него есть какой-то тюремный паспорт. Среди воров все верят, что эта штука позволяет быстро освободиться из тюрьмы. Может, это правда? Обвинения не будут доказаны. Жора выпустят. И все же с этой поры страх тюрьмы мучил Лассаля-младшего постоянно. Мне бы тюремный паспорт, как у Жоры-ледоеда. Вещей у Таборского почти не было. Все они уместились в небольшой кожаной сумке с двумя ручками, похожей на портфель. Он давно уже умылся в тесном, неудобном и грязном туалете старого пассажирского вагона. Еще до того, как состав пересек столичную кольцевую автодорогу, на которой даже ночью было полно машин, Таборский купил у проводника стакан крепкого чая, выпил его с сахаром, Выкурил в тамбуре несколько сигарет. Теперь оставалось только подхватить за ручки стоявший на полу багаж и выйти в числе первых пассажиров через открытую проводником дверь вагона на перрон. Но Иннокентий не спешил. Он вышел из купе. Оказавшись в коридоре, приблизился к прикрытому наполовину занавеской окну. Держась чуть сбоку, Чтобы его лицо не так бросалось в глаза тем, кто смотрел на пояс с перрона, стал наблюдать. Его внимание привлекли люди, собравшиеся возле с со прибывшего состава. Кто из них переодетый сотрудник полиции? Есть ли у них мои фотографии? Да нет, надо успокоиться. Какие фотографии? Кому я нужен? Скромный участник, еще не до конца... «Еще до конца не доказанных мошеннических схем, ради таких, как я, не поднимает на ноги всю полицию», проносилось у Таборского в голове. На короткое время он успокоился. Мимо Иннокентия к выходу из вагона двигались пассажиры. Пройдет совсем немного времени, и Ан Иннокентий останется в этом коридоре один. «Сейчас надо зайти в купе», подхватить с пола свою сумку и покинуть вагон. Его мысли, сделав еще один оборот по замкнутому кругу, из которого не было выхода, вернулись к прежнему. Но мошенническими схемами я занимался для Жора Людоеда. А того сейчас ищет вся российская полиция. Главное, ищут те, кому Жора Людоед сильно помешал. «А эти люди помогущественнее полиции. Да и та, скорее всего, лишь выполняет их указания. Сам по себе я им не нужен. Меня бы они не стали разыскивать на всех въездах в город. Но как нить, которая ведет к делам жир-людоеда, к нему самому, здесь я требуюсь им зарезу. На перроне не происходило ничего подозрительного. Носильщики катили тележки, шагали в сторону вокзала пассажира. За асфальтированное пространство перед прибывшим поездом стремительно пустело. Других пассажирских составах, составов на путях перед вокзалом не было. Еще немного, и перрон станет совершенно пустым. На Таборского уже несколько раз бросал недоуменные и встревоженные взгляды проводник. Он успел вернуться в вагон и сновал теперь между тамбуром и своим купе. Иннокентий попал в поезд без билета. Приехал на нанятом автомобиле на маленькую промежуточную станцию, где состав пробудет не больше минуты. Забрался по железным ступенькам в вагон. Сходу предложил проводнику крупную сумму наличными. Взять безбилетного пассажира тот отказался наотрез. Поезд вот-вот отправится. Иннокентий поднял сумму втрое. Проводник вытаращил глаза. Было непонятно, то ли задумался над предложением, то ли не может подобрать слова, с которыми выставить наглого незнакомца из вагона. Состав дернулся, медленно начал набирать ход. К этому моменту Таборский уже захноп... захлопнул за своей спиной дверь и вытаскивал из кармана купюру за купюрой. Проводник сдался. Может, теперь он думал, что щедрый пассажир не уходит из вагона, потому что собирается вернуть себе часть денег, уплаченных за проезд? Иннокентий зашел в купе, схватил сумку и энергичным шагом покинул вагон. Тот был в составе последним. Дойдя до середины перрона, Таборский увидел. К месту, где перрон соединялся с привокзальной площадью, Движутся три человека в полицейской форме. Пока они еще рядом с вокзалом, но за время, что понадобится Иннокентию, чтобы выйти по перрону к площади, успеет пройти достаточное расстояние и встретиться с ним нос к носу. А если остановит? Ведь наверняка сделают это. Все. Арест. Таборского охватила паника. Резко сбавил шаг. На полицейских не смотрел. Был уверен, взгляды троих стражей порядка обращены на него. Остановившись, Иннокентий опустил сумку на асфальт, присел возле нее, возле на нее, на корточки. Секунд десять делал вид, что пытается отыскать в сумке какую-то вещь. Затем резко встал, развернулся и зашагал по перрону в обратную сторону, прочь от вокзала. У вагона поезда, на котором Иннокентий приехал в Москву, теперь не было ни человека. Перрон пуст. Шагавший по перрону Таборский, должно быть, выглядел странно. Его трудно было принять за машиниста-локомотива, проводника или вокзального носильщика, оставившего где-то свою тележку и идущего за ней вдоль состава. Впереди перрон обрывался. Несколько поставленных лесенкой бетонных плит образовывали нечто вроде спуска на пути. От него тропинка вела в сторону низенькой кирпичной постройки, настолько старой, что, кажется, ее замшелая кладка вросла в землю на полметра. Что там располагалось, помещение, в котором сидели какие-нибудь железнодорожные табельщики или стрелочники, маленькая ремонтная мастерская, таборскому неважно. «Зайду за нее, мельком гляну назад. Если они идут за мной, надо спешить, быстро по путям, затеряться, найти какой-нибудь выход», проносилось у Иннокентия в голове. Он еще не знал, что эта старая постройка, расположенная между путей неподалеку от вокзала, чем-то похожа на другое строение, тоже порядком траченное временем жилой дом, в подвале которого репетировали теперь свои постановки участники самого странного в мире самодеятельного хора. Кирпичи постройки у вокзала и жилого дома потемнели от времени. Но вряд ли за старыми стенами железнодорожной постройки происходили события, как те, что накануне поздно вечером произошли в подвале, где собирались хариновцы. Иннокентий не мог знать о них, хотя о Хари не слышал. Его основательница, старуха Юнникова, была ему кем-то вроде приемной матери. Железнодорожные пути, подходившие к вокзалу, с двух сторон ограждены заборами. Таборский уверен, где-то в них есть проходы, через которые можно выйти в город, во дворы стоявших рядом домов или на территорию какого-нибудь склада. Людоед, не могу представить, как ты молишься. Жак хрипло расхохотался. Ты на колени-то становишься? Лбом об пол бьешь? Лично я ни разу в жизни не молился. Это, Жак, потому что ты на моем месте никогда не был. — мрачно проговорил Жор-людоед. — Побывал бы, не то что молиться бы начал. Хотя, кто тебя знает, ты тоже не слабак. И, как и я, несчастливый. Что в тебе несчастливого, людоед? Удача тебе до сих пор не изменяла. А то, что происходит сейчас, пройдет. Ты из этого выкрутишься. Я тебе помогу. Да, я из этого выкручусь. На тоска... Да какая к черту тоска, людоед? Ты в зеркало-то на себя посмотри. На лице Жака не было ни тени улыбки. Если бы ты не был Жаком, я бы тебе сейчас врезал, проговорил людоед. Хотя за что? Ведь ты прав. С такой рожей, как у меня, говорить про тоску только смешить людей. — Видишь, людоед, ты и сам это понимаешь, — спокойно проговорил Жак. — На дело в том, что у меня в роду с этой тоской были все. Жор-людоед пристальным и ничего не видевшим взглядом смотрел куда-то в сторону, в чисто выметенный угол Чайханы, туда, где сходились деревянный светло-коричневый пол, и выкрашенная белой краской стена, а между ними лишь полоска светло-орехового деревянного плинтуса, покрытого свежим лаком. Я знаю, знаю, эта тоска — болезнь, болезнь психическая. Поверь мне, Жак, я знаю. Слушай, скажу тебе первому, потому что мы с тобой столько уже всего, Да и, может, ничего уже не будет, и жить нам осталось совсем немного. Расскажу тебе все как есть, чистую правду, слушай. Ладно, ледоед, не гони, чтобы ты всю правду когда-нибудь выложил. Разве такое когда-нибудь было? Да и потом, с чего ты взял, что жить нам осталось совсем немного? Жак, до этого пребывавший в приподнятом настроении, больше не улыбался. Порочные его глаза сузились то ли от страха, то ли какое-то странное чувство у него возникло. Он мог поклясться, что ему не кажется, что при всем этом разговоре рядом с ними кто-то незримо присутствует. Но никого не видел, и от этого Жаку, отчаянному, бесстрашному человеку, становилось все больше не по себе. «Слушай», — негромко произнес жар -людоед. Жаку показалось, что низкие своды ханы стали еще ниже. Он чувствовал, что его приятель Жор Людоед входит в какой-то раж. Людоед заговорил. «Как-то, когда я был еще очень молодым, я попал в дурдом, в психиатрическую больницу. Изображал из себя сумасшедшего. Так надо было, чтобы меня признали по одному делу невменяемым». Глаза Жор Людоеда вдруг затуманились. Он неожиданно откинулся на спинку стула, откинул голову назад. Жаку показалось, что ледоед потерял сознание. Жак встрепенулся, дернулся к приятелю, но тот вдруг словно бы пришел в себя и продолжал. Косить-то я косил, но только там один парень, пациент, целыми днями рассказывал мне про одну болезнь, при которой человек днем и ночью в любую погоду испытывает тоску. «Он ее называл, знаешь как?» Жор-людоед поднял глаза, до этого уставленный в стол, и внимательно посмотрел на Жака. Тот повертел головой. Он называл ее «лютая грусть-тоска». «Ласково так, словно это персонаж какой-то из детской сказки», продолжал людоед. «И не то чтобы для этой грусть-тоски должна быть какая-то причина, обстоятельство. Ничего ей не надо». «И это самое странное!» Глаза Жора Людоеда вновь затуманились, но откидываться на спинку кресла он не стал. Потом он вновь словно бы очнулся и, и продолжил. «Самое странное, что для этой тоски не дано никаких причин, никаких обстоятельств». «Да что тут странного!» — воскликнул Жак, который помимо своей воли нервничал все сильнее. «Ты же сам сказал про дурку, про болезнь». Раз болезнь, то тут все, что хочешь, может быть. Нет, это странно, что возникает она из ничего, словно бы сама по себе. Глаза у жора были по-прежнему какими-то необычными, словно затуманенными пеленой. Понимаешь, из ничего, и вдруг лютая грусть тоска. А уж если при этом еще и в самом деле есть какая-нибудь причина для тоски, то тут все, пиши пропало, конец». От этой сказочной грусть-тоски, которая сама, сама без приглашения входит в комнату. Постой, людоед, в какую комнату встрепенулся Жак? Без какого приглашения? После того, как она приходит, человек или в петлю залезает, или вскрывает себе вены. От этой лю лютой грусть-тоски многие, говорил мне этот человек, там, в психиатрической больнице. В общем, смерть с этой грусть-тоской ходит рука об руку.